Глава пятнадцатая. Том – король. На следующий день Тому представлялись иностранные послы со своими пышными свитами, и он принимал их, сидя на королевском троне. Сначала он был в восторге от торжественного зрелища, но аудиенция была длинная и скучная, речи тоже. И понемногу его восторг сменился невыносимой скукой. Время от времени он должен был повторять слова, которые ему нашептывал лорд Гертфорд. Мальчик изо всех сил старался справиться со своим трудным положением, но дело было ему вновь, и едва ли он успешно выполнил свою роль. Смотрел-то он королем, но не чувствовал себя королем и от души порадовался, когда церемония закончилась. Большая часть дня пропала, как мысленно выразился Том, в занятиях, связанных с его королевскими обязанностями. Даже два часа, свободные от всякого дела и предназначенные для игр и забав, показались ему положительно скучными. Такими церемониями они были обставлены. За весь день выдался только один хороший часок, проведенный им в обществе гумфри, с которым было весело, и от которого ему удалось добыть много полезных сведений. Третий день царствования Тома прошел точно так же, как и первые два, с той только разницей, что теперь он чувствовал себя во многих отношениях гораздо свободнее, чем в начале. Он понемногу привык к своему положению и освоился с почестями, и хотя цепи неволи по-прежнему тяготили его, но временами он стал о них забывать. С каждым часом он чувствовал все меньше и меньше стеснения от постоянного присутствия и угодливости царедворцев. Одно еще смущало и заботило его — это следующий, по счету, четвертый день, в который должны были начаться парадные, публичные обеды. В программу дня входили еще и другие, гораздо более важные вещи. Тому предстояло председательствовать в Совете и выказать свои политические взгляды и планы относительно иностранных держав чуть ли не всего земного шара. В этот же день граф Гертфорд должен был быть утвержден в высоком сане лорда-протектора. На этот же страшный для Тома день было назначено еще множество других важных дел. Но все это казалось ему пустяками в сравнении с необходимостью обедать под перекрестным огнем стольких, устремленных на него любопытствующих глаз, под сто голос и шепот пересудов, которые не пощадят ни одного его жеста, ни одного движения, ни единого промаха, если по несчастью ему случится оплошать, Но время шло своим чередом, и страшный четвертый день наступил. Бедный Том встретил его расстроенный, с отуманенной головой и, как ни старался, не мог стряхнуть себя этого настроения. Обычные утренние занятия угнетали его, руки опускались. И он с новой силой почувствовал гнет своей тяжелой неволи. Около полудня он был уже в большой аудиент-зале и беседовал с графом Гертфордом в ожидании начала приема именитых гостей. Во время разговора, случайно подойдя к окну, Том заинтересовался оживленным движением на большой дороге за дворцовой оградой. В нем заговорило непростое любопытство. Его всем существом потянуло в эту суетливую шумную жизнь. Вдруг внимание его было привлечено беспорядочной толпой мужчин, женщин и детей с криками, приближавшихся по дороге. «Как бы я хотел знать, что там случилось!» — воскликнул он с любопытством, свойственным всем мальчикам при подобных обстоятельствах. «Вы, король, прикажете узнать?» Торжественно ответил ему граф Гертфорд с низким поклоном. — Ах, пожалуйста, если можно! — воскликнул в волнении Том и подумал про себя с чувством особенного удовольствия. — Однако не всегда скучно быть королем. В этом есть свои преимущества и удобства. Граф кликнул пожа и послал через него начальнику караула приказание задержать толпу и узнать о причине волнения. Через несколько минут из дворцовых ворот выступил мерным шагом отряд королевской гвардии, закованный в блестящую броню, и, выстроившись поперёк дороги, остановил толпу. Посланный вернулся и донес, что чернь провожают на место казни мужчину, женщину и девочку, осужденных за преступления против общественного спокойствия и безопасности. Так этих несчастных ждет смерть, страшная, лютая смерть. Сердце Тома замерло от ужаса. Чувство сострадания заговорило в нем с такой усилой, что заглушило все другие соображения. Он не подумал о том, что эти люди нарушили закон, не подумал о страданиях и ущербе, причиненных жертвам их преступлений. Он ни о чем не мог думать, кроме страшного эшафота и виселицы, ужасных призраков, тяготевших над головами несчастных. На минуту мальчик забыл даже о том, что он не король, а только тень короля, и прежде чем успел опомниться, отдал приказание Привести их сюда!» В следующий же момент он весь вспыхнул. Извинение готово было сорваться с его губ, но, видя, что его слова нисколько не удивили ни графа, ни дежурного пажа, он спохватился и прикусил язык. Паж, отвесив низкий поклон, попятился к двери, чтобы пойти передать приказание. Сердце Тома забилось гордостью от сознания выгод и преимуществ его положения. Право я чувствую себя совершенно так, как в то время, когда зачитывался бывало книгами старика-священника, и отдавал направо и налево приказание «сделай то, сделай это», и меня все слушались, — подумал он. В эту минуту двери распахнулись. Громкие титулы стали выкликаться один за другим. Следом входили их обладатели. И скоро зало наполовину наполнилось знатью. Том никого не замечал. Так его заботило и поглощало другое, гораздо более интересное для него дело. Он рассеянно сел на свое кресло и в нетерпеливом ожидании не спускал глаз с дверей. Заметив, что король чем-то озабочен, гости, не решаясь его беспокоить, разговорились между собой о том, о сём о государственных делах и о придворных новостях. Но вот послышались мерные шаги солдат, и в дверях показались преступники в сопровождении судебного шерифа и конвоя королевской гвардии. Шериф преклонил колено перед Томом и отошел в сторону. Преступники пали ниц. Конвой выстроился позади королевского кресла. Сом с любопытством рассматривал осужденных. Что-то знакомое в одежде и в наружности мужчины вызвало в нем смутное воспоминание. Кажется, я его где-то видел, но где и когда решительно не припомню. Как раз в эту минуту преступник поднял глаза и, подавленный созерцанием величества, сейчас же опять их опустил. Но одного этого быстрого взгляда было довольно для Тома. — Теперь знаю, — подумал он, — это тот самый человек, который вытащил из Темзы и спас Джильса Витта. Это случилось на Новый год. Еще тогда был такой бурный, холодный день. Смелый, благородный поступок. Какая жалость, что он попал в такую беду! Отлично помню тот день. Помню даже и час, ровно одиннадцать часов, потому что бабушка так меня тогда оттузила, что мне этого никогда не забыть. Том приказал, чтобы женщину с девочкой на время увели, и, обратившись к шерифу, спросил. — Сэр, в чем провинился этот человек? — Он отравитель, ваше величество. Преклонив колено, ответил шериф. Сострадание Тома к преступнику и восхищение перед ним, как перед отважным спасителем утопающего, значительно поубавилось. — Что ж, его улечили? — спросил он. — Вполне, государь. — Уведите его, — сказал тогда Том со вздохом. — Он заслужил наказание. «Какая жалость! Такой храбрец! То есть, я хотел сказать, такой у него вид!» Тут преступник с неожиданной энергией простер королю свои сжатые руки и взмолился прерывающимся от волнения голосом. «О, мой государь и повелитель! Ты пожалел отравленного! Жалься и надо мной! Я не повинен в его смерти!» Против меня нет улик, нет никаких улик, но дело не в том. Приговор произнесён, и я должен умереть, я это знаю. Но молю тебя, государь, сжалься над моей ужасной участью, сжалься надо мной. Окажи мне милость, вели меня повесить. Том остолбенел. Такой развязки он никак не ожидал.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 Восторженные одобрения сыпались со всех сторон и, само собою разумеется, тотчас достигли ушей Тома. Это привело его в самое приятное расположение духа и наполнило гордостью его сердца. Однако юношеское любопытство скоро взяло верх над этими приятными мыслями и ощущениями, Мальчику до смерти хотелось знать, в каком тяжком грехе провинилась несчастная женщина со своей крошкой дочерью, и по его приказанию испуганные, рыдающие преступницы предстали перед ним. — В чем они обвиняются? — спросил Том шерифа. — Ваше Величество, они обвиняются в черном злодеянии, несомненно доказанном, и, согласно закону,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 не без тревоги ожидая, что-то будет. Страх обуял знатных гостей, в зале поднялся ропот. Женщина разулась сама, разула и свою девочку, изо всех сил стараясь за великодушие короля одарить его землетрясением, но все ее старания не привели ни к чему. Довольно, не трудись понапрасну.